За горами, за лесами, за широкими морями Не на небе, на земле жил старик в одном селе У крестьянина три сына Старший умный был детина Средний сын и так и сяк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 Ночь ненастная настала, на него боязнь напала И со страху наш мужик закопался под синик. Ночь проходит, день приходит, синяка дозорный сходит И, облив себя водой, стал стучаться под избой Эй, вы, сонные тетери, отпирайте брату двери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 Ночью страшный был мороз, до костей я весь промерз. Всю я ноченьку не спал, всё от холода скакал. Слишком было несподручно. Впрочем, все благополучно. Ему сказал отец. Ты, Гаврила, молодец. Стало в третий раз смеркаться. Надо младшему сбираться. Он и ухом не ведет. «На печи в углу поет, сам не с места». Наконец подошел к нему отец, говорит ему... «Послушай, э, побегай в дозор, Ванюша. Дам тебе я леденцов, дам гороху и бобов». Тут Иван с печи слезает, Малахай свой надевает, Хлеб за пазуху кладет, Караул держать идет. Ночь настала...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 Кобылица та была, Вся, как зимний снег, бела. Грива в землю золотая, Мелкие кольцы завитают. Эхе-хе, так вот какой наш воришка. Но постой, я шутить ведь не умею. Разом сядут тем на шею. Лишь какую суранчу. И минуту улучча. Кобылица подбегает За волнистый хвост хватает И садится на хребет Только задом наперёд. Кобылица молодая Глазом бешено сверкая Змеем голову свела И пустилась как стрела Мчится скоком по горам Ходит дыбом по лесам Хочет силой а-ля обманом Лишь бы справиться с Иваном Но Иван и сам непрост, Крепко держится за хвост. Наконец она устал И Ванюша так сказал Коль сумел ты усидеть, Так тебе мной и владеть. Дай мне место для покою, Да ухаживай за мною. По исходу же трех дней Двух рожу тебе коней. Да таких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 На земле и под землей Он товарищ будет твой. Он зимой тебя согреет, Летом холодом обвеет, В голод хлебом угостит, В жажду медом напоит. Ладно, думает Иван. И в пастуший балаган кобылицу загоняет, Дверь рогожей закрывает И лишь только расцвело Отправляется в село. Вот он всходит на крыльцо, Вот хватает за кольцо, Что есть силы в дверь стучиться, Чуть что крыша не валится. Братья Славок повскакали, Заикаясь, вскричали. Кто, Кто стучится, стучится сильно так? так? Это я, Иван-дурак! Братья двери отворили, Дурака в избу впустили. А Иван наш, не снимая ни лаптей, Ни малахая, отправляется на печь И ведет оттуда речь. Всю я ноченьку не спал. Звезды на небе считал. Вдруг приходит дьявол сам. С бородою, с усам. Рожа, слон как у кошки. Длинный хвост, кривые ножки. Вот ты стал тот черт скакать. И зерно хвостом сбивать. Я шутить ведь не умею. И вскочил ему на шею. Уж таскал же он.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 Много ли времени, аль мало, с этой ночи пробежала, я про это ничего не слыхал ни от кого. Ну, так вот что. Раз Данила, в праздник, помнится, то было, натянувшись крепко пьян, затащился в балаган. Что ж он видит? Прекрасивых двух коней золотогривых, да игрушечку конька — Ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами и с длиннющими ушами. Вот Данилов в дом бежит и Гавриле говорит. Посмотри, каких красивых двух коней золотогривых наш дурак себе достал. Да и слыхом не слыхал И Данила до да гаврины что в ногах их мочи было покрап босиком так и дуют прямиком. Спотыкнувшиеся три раза и подбившие оба глаза, потирая здесь и там входят братья к двум коням. Кони ржали и храпели гривы пламенем горели любо дорого смотреть. «Лишь царю в сидеть!» «Ну, Гаврила, в ту седмицу отведем-ка их в столицу, там на рынке продадим, деньги ровно поделим!» Вот на первую седмицу братья едут в град-столицу. Взяли двух коней тайком и отправились стежком.